являются ли евангелия историческими документами лучше всех и точнее о цели и характере рукописи может сказать его автор так если автор притворяет свою книгу словами это волшебная сказка которую яр сказал своим детям мы знаем что имеем дело с вымыслом К счастью, мы располагаем свидетельством автора. Таковым свидетельством Лука открывает своё Евангелие. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, Торс судилсы мне, почтятельным исследованием всего сначала, по порядку описать тебе достопочтенный фиофил, чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен. Лука 1 1 4. Лука сделал два заявления. Во-первых, он заявил, что его документ является правдивым и историческим свидетельством. Во-вторых, он особо отметил, что свои сведения получил непосредственно от очевидцев событий и что ознакомился также с написанными ранее отчётами. И сделал это, чтобы точно показать, что есть что. Однако являются ли Евангелия действительно историчными? Являются ли они аутентичными, подлинными, сугубо фактографическими документами, написанными людьми, которые не преследовали никаких иных целей, кроме желания правдиво рассказать о том, что произошло? Ответ отрицательный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 и веруя имели жизнь вечную Евангелие от Иоанна 20 30 31 Автор этого Евангелия писал не только с целью рассказать о событиях, но также и для того, чтобы убедить читателя. Однако подобная цель при написании Евангелия не должна ни удивлять нас, ни обескураживать. Даже в наше время большая часть исторических и биографических произведений создается с целью убедить, независимо от того, представляет ли сам предмет хоть какой-либо интерес для нас. Но, с другой стороны, почему это должно нас беспокоить? И сам факт, что кто-то пишет с определённой целью, никак не умаляет исторической ценности написанного. Ведь нет ничего предосудительного в том, что ваш дедушка, описывая боевые действия, писал с единственной целью показать ужасы войны, и описал их достоверно. Другое дело, что любая ложь или преувеличение, если будут обнаружены, обесценят написанное им. Поэтому Евангелия являются историчными, но написаны они с сильной убедительностью. Является ли историчным написанное в Евангелиях Ответ на вопрос зависит от некоторых проблем, вернее, от того, насколько объективно и успешно эти проблемы решены в Евангелиях. Всего их четыре. Сугубо техническая проблема, проблема перевода, временной разрыв и текстуальная проблема. Техническая проблема в распоряжении современных авторов богатый инструментарий и самые разнообразные технические средства. Что под этим подразумевается? А вот что. Мы, например, можем воспользоваться кавычками, чтобы всем было ясно, что в данном случае приводится цитата или прямая речь или же с их помощью дать понять, что слово приводится не в своём прямом словарном значении. В нашем распоряжении имеются знаки препинания, такие как запятая, тире, двоеточие, точка, вопросительный и восклицательный знаки, и всё для того, чтобы мы могли правильно расставить смысловые акценты в предложении. Наконец, для этой же цели мы можем воспользоваться курсивом и выделить нужное нам слово или группу слов. Древние авторы ни одним из перечисленных технических средств не располагали. Так что иногда приходится лишь догадываться, как перевести на современный язык Древний текст. Проблема перевода. Вполне возможно, что Иисус владел греческим. Однако язык, на котором он учил, был арамейский, лингвистический родственник еврейского а поскольку евангелие написано на греческом всё что он говорил все его высказывания были переведены на этот язык далее каждый кому приходилось переводить с одного языка на другой знает как не просто переложить мысль на другой язык чтобы не ходить далеко за примерами как перевести с французского слово Bonjour. Приветствую? Не подходит. Ну слишком уж формально. Доброе утро или добрый день? Возможно. Но не всегда. А может быть, привет? Непростое это дело, не так ли? Да, действительно, совершенного перевода достичь нелегко. Горькая правда состоит в том, что любой перевод это неизбежное перефразирование. И Евангелие в этом смысле ничем не отличается от других переводных книг. И всё, что мы читаем в них, следует истина ради охарактеризовать как точное перефразирование того, что говорил Иисус э поскольку большинство из нас вряд ли сможет прочитать Евангелие на языке оригинала, на греческом, возникает необходимость в следующем этапе перевода на наш родной язык. И хотя для нас точность перевода на наш родной язык является исключительно важной, преувеличивать эту важность тоже не стоит. Просто учтём одно обстоятельство служение Иисуса описано в четырёх евангелиях и сопоставление этих евангелий может прояснить любую смысловую неясность и ещё одно христианство это не философское учение и нам нет нужды вникать во все смысловые нюансы, чтобы добраться до его сути. Христианство представляет личность Иисуса Христа. А это уже нечто такое, что очень легко поддается переводу. Временной разрыв Временной разрыв Все, кто задумывался о точности евангелий, не могли не отметить тот факт, что между событиями, описанными в евангелиях, и временем, когда эти события были записаны, имеется временной разрыв. Для синоптических евангелий этот разрыв составляет около 40 лет. Для Евангелия от Иоанна возможно 50. Эти временные отрезки могут показаться довольно значительными, однако необходимо кое-что принять во внимание. Во-первых, не могли не существовать более ранние версии Евангелий. Ведь Лука во вступлении к своему Евангелию говорит о существовании письменных источников, Кроме того, некоторые из этих документов были написаны сразу же после событий, которых они касаются. Во-вторых, и это следует особо подчеркнуть, мы не должны недооценивать значение запоминания и заучивания для той культуры, в которой были написаны Евангелия. У нас есть. В условиях нашего времени и нашей культуры ручка и бумага всегда находятся в пределах досягаемости для нас. И мы всегда можем ими воспользоваться. Особых усилий прилагать не придётся. Однако в евангельские времена сохранение и передача знаний напрямую были связаны с запоминанием. Представим учебную ситуацию. Это не трудно будет сделать тем, кому довелось побывать на Ближнем Востоке. Наставник читает строка за строкой, что Иисус сказал или что сделал, а ученики повторяют вслед за ним слово за словом. И так до тех пор, пока они не выучат текст. Наизусть. Довольно много своих наставлений Иисус преподал в виде параболы, притчи или кратких изречений, то есть в формах, очень удобных для запоминания. В-третьих, ранняя церковь развивалась в условиях очень древней традиции бережно и трепетно относиться к Богу словам Божьим. Песцы, которые писали и переписывали книги Ветхого Завета, для уверенности, что к тексту ничего не прибавлено и ничего из него не выпущено, считали знаки в оригинале и в копии и сравнивали полученные результаты. Они помечали отрезки текста отдельно, особыми кодами, примерно так, как в наше время расставляют коды при компьютерной обработке текстового документа. Все это позволяет предположить, что последователи Иисуса к Его словам относились с не меньшим уважением. Итак, временной разрыв вряд ли можно считать проблемой Текстуальная проблема. Четвертым вопросом, требующим нашего внимания, если мы говорим об историчности Евангелий, является сам текст. Мы выяснили, что тексты были написаны в середине первого века. Теперь нам необходимо из того времени вернуться в наш сегодняшний день и от рукописных свитков вернуться перейти к современной Библии. Возможно ли преодолеть этот временной пролёт? У нас есть все основания для оптимизма. Свідки мёртвого моря продемонстрировали, что тексты Ветхого Завета копировались с большой тщательностью. И нет сомнений, что к текстам Нового Завета относились с таким же образом. Начиная с XVI столетия, были обнаружены более 5000 греческих рукописей Нового Завета различных по объёму, от нескольких стихов до полных книг. До нас дошло также немало латинских переводов Нового Завета, самые ранние из которых датируются концом II века. Следовательно, есть основания полагать, что служение Иисуса было самым тщательным образом записано. Однако в данном случае нам нет нужды принимать данные утверждения на веру. Можно проверить, насколько точны сделанные записи. Во всех случаях, когда тексты Нового Завета сравнивались с внешними источниками, Достоверность информации, содержащейся в этих текстах, неизменно подтверждалась. Возьмём, к примеру, официальное название должности Понтия Пилата. Римские административные документы I столетия показывают, что названия этих должностей менялись с поразительной быстротой, так что разобраться с ними очень даже непросто. Тит и Иосиф Флавий, писавшие примерно в это время, оба называют Пилата прокуратором. Так и именовался чиновник, исполнявший гражданское администрирование, управление. Новый Завет избегает этого термина и использует слово, означающее просто правитель и в равной степени применимой и к представителю военной власти, и гражданской. И что особенно интересно, что оба, и Тацит, и Флавий, допустили одинаковую ошибку, поскольку во времена Пилата и Иудеей управлял представитель военной власти, префект, а не прокуратор. Прокураторы появились гораздо позднее. В царствование императора Клавдия в 1961 году была обнаружена древнеримская надпись, которая подтверждала, что Пилат действительно был не прокуратором, а префектом. Это не принципиальный для нас вопрос. Однако он интересен тем, что подтверждает точность евангельских авторов в передаче исторического материала, в том числе и такого, на котором споткнулись двое историков-нехристиан. Существует множество подобных примеров. И следует отметить, что исторические и археологические тестирования евангельских текстов всякий раз показывали, что авторы Евангелий были очень внимательными и точными. Евангелие претендует на историчность, и против этого не имеется никаких аргументов. Но в какой мере они историчны и объективны? Мы можем признать, что в полной мере действительно историчны. Евангелия выгодно отличаются от трудов современных нам историков и биографов. Однако мы не ожидаем, что наши стандарты будут охотно приняты современной культурой, и не заявляем: либо пишите в нашей манере, либо мы не станем воспринимать вас всерьёз. Мы просто говорим: Евангелия являются документами, заслуживающими того, чтобы их признали исторически обоснованными. Они требуют к себе очень серьезного отношения. Как мы должны подходить к Евангелиям? Мы совершили обзор Евангелий. Вопрос, как нам следует подходить к ним и к Библии в целом, далеко не простой. Прежде всего, большинство христиан доверяют Евангелиям не потому, что изложенное в них подкреплено археологическими и историческими данными. Они верят им потому, что верят в Иисуса, которого видят в Евангелиях. Другими словами, вера в Иисуса часто предшествует вере в Библию. И факты археологические или исторические в конечном счёте вряд ли оказывают на них какое-либо влияние. Существуют два противоположных подхода к Евангелиям. Первый оценивать Евангелия с позиции неверия. В таком случае новозаветные документы рассматриваются как вымысел или миф не заслуживающие серьёзного к себе отношения. Придерживающиеся такой позиции, как правило, считают, что христиане руководствуются слепой верой и не способны на критические суждения. Свою позицию они формулируют так: вы имеете веру, а я не имею. Увы, не всё так просто. На самом деле их неверие такая же вера, как и наша христианская, всегда полезно мягко и ненавязчиво исследовать истоки подобного скептицизма. Одно слово, если такое мнение о реализме евангельских повествований возникло в результате тщательного и скрупулёзного исследования новозаветных документов, что мало вероятно. Обычно такого рода неверие основывается на чём-то таком, как, например, я видел по телевизору или я читал в газете. Такая позиция требует коррекции. Однако необходимо сказать, что иногда подобное неверие обусловлено другими мотивациями. Иисус требовательный он выдвигает прован на нашу жизнь и иногда чтобы не подчиняться его требованиям его пытаются представить как вымышленную личность неверие так же как и вера является результатом мышления второй подход к евангелиям доверие к ним При таком отношении эти книги воспринимаются уже не как просто книги, а как божьи книги. Они заслуживают доверия, потому что изложенное в них сказано самим Богом. Большинство христиан подходят к Евангелиям именно с такой позиции. И для этого есть три причины. Во-первых, если мы признаём, что Бог является членом уравнения, меняется позиция, с которой мы смотрим на Новый Завет. Если мы соглашаемся с тем, что Бог всё контролирует и всем управляет, тогда сама мысль, что книга может содержать в себе его откровение человечеству, выглядит совершенно естественной. Действительно, если вы поверили, что во Иисусе Бог совершил единственное в своём роде и бесценное вмешательство в дела человеческие, мысль, что он оставил правдивое сообщение об этом событии, кажется абсолютно логичной. Во-вторых, Дух Святой даёт уверовавшим во Иисуса свидетельство об истинности слова Божьего. Это внутренний субъективный опыт, который не признают люди не имеющие веры. Однако факт остаётся фактом. На протяжении веков христиане, люди разного возраста, разных культурных традиций свидетельствуют об одном и том же. Как только они уверовали в Иисуса, Библия наполнилась для них новым, властным смыслом. Они по-разному описывают это. «Я нашел в ней Иисуса» или «Библия ожила». Однако смысл их высказываний остается неизменным. В-третьих, и это, возможно, главное – Те, кто познал Бога и поверил ему, по-другому воспринимают написанное в Библии. Представьте, что вы состоите в длительной переписке с кем-то, кого вы никогда не видели, а потом вдруг встретились с этим человеком. До вашей встречи вы могли оценить его письма только на основании того, что в них содержится. Вы читали текст и спрашивали себя, насколько убедительно всё это звучит. Происходит примерно то же, когда кто-либо приходит к вере в Иисуса. Основание его веры теперь опирается не на археологические или исторические свидетельства, а на природу самого Бога. Исус достоин доверия, следовательно, документ, в котором говорится о нём, также заслуживает доверия. Однако этими двумя позициями неверие и вера проблема не исчерпывается. Какую из позиций может занимать человек? впервые читающие Евангелие. Вряд ли можно сказать, что человек, никогда не слышавший об Иисусе, поверит в Библию на основании того, что находят в ней христиане. Какую позицию займет такой человек? Правильно будет предположить, что такой человек займет позицию, которую мы могли бы охарактеризовать как христиан условное доверие это позиция сродни ситуации, когда мы впервые с кем-то встречаемся. Мы тогда говорим себе что-либо такое: на минутку я тебе поверю. Я даю тебе возможность показать себя. Однако моё доверие не окончательное и не бесповоротное. Естественно, вы будете решать, достоин или нет этот человек доверия. Но пока вы не вынесете вердикт, вы открываете этому человеку кредит доверия, лишенный всяких сомнений. Что же касается Евангелий, такое отношение, возможно, на какое-то время обращается пока не будет принято решение, что они истинны и заслуживают доверия. Если вы в поиске, мы постараемся помочь вам занять правильную позицию. Читайте Евангелие без предубеждений и приготовьтесь к тому, что они бросят вам вызов. А под конец вы обнаружите, что ваше условное доверие превратилось в нечто куда более солидное сквозь призму религии. Чтобы понять, кем был Иисус и чему он учил, нам необходимо сделать небольшой экскурс в еврейские религиозные традиции эпохи Иисуса. Если мы задумаемся над содержанием слов религиозные представления эпохи Иисуса, мы придём к тому, что большинство наших современников считает для себя чуждым. В современном западном мире даже люди, считающие себя верующими, обладают поверхностной верой. Сегодня вера является составляющим компонентом нашей жизни, но отнюдь не определяющим. И как результат, даже люди, считающие себя верующими, большую часть дня посвящают отнюдь не тому, к чему их должны обязывать их религиозные убеждения. Есть ли в дни Иисуса такие люди и были? то они являлись исключением из правила. Для евреев вообще религия была чем-то таким, что определяло их сущность, смысл всего, что они говорили и делали. Вера была не компонентом их жизни, она была основанием, на котором они строили свою жизнь». Если мы попытаемся понять, что означало быть евреем в дни Иисуса, мы обнаружим много для себя неожиданного. Но как бы то ни было, мы ограничим этот вопрос двумя аспектами. Евреи имели свою историю и придерживались определённых верований и обычаев. История истории еврейского народа обеспечивала его самобытность и кроме того вселяла надежду даже в самые мрачные времена. Во времена Иисуса евреи не рассматривали себя как одну из религиозных или этнических групп, каких немало в этом мире. Они считали себя особым народом, народом Божьим предназначенным для особых божьих целей в этом мире. Они были не каким-то побочным продуктом истории, но её эпицентром. Такое осмысление предназначения евреев проскальзывает даже на страницах Евангелий. Это также объясняет, почему в дни Иисуса люди испытывали растерянность в виде Чем оборачивается для них развитие событий? Для христиан история еврейского народа вплоть до времён Иисуса имеет большое значение, поскольку это и наша история тоже. Наша история началась с Адама и Евы, первых людей. Адам и Ева были поселены в райском саду но из-за своего неповиновения утратили Божье благословение и были изгнаны в мир зла и страданий. С тех пор человеческое существование ушло далеко в сторону от того, каким оно должно было быть. Века спустя Бог решил возвратить себе человечество и для этой цели избрал Бога. Авраам, как отец людей, через которых Божье благословение вернётся в мир. Бог дал Аврааму обетование как часть завета самого прочного и нерушимого соглашения. Этим обетованием Бог пообещал Аврааму, что он всегда будет благословлять его потомков и во всём помогать им, что он сделает их великим народом, даст им землю и через них благословит всех людей на земле. Через несколько поколений божьи обетования начали исполняться. И потомки Авраама составили 12 колен. Однако через несколько сотен лет после Авраама события приняли нежелательный оборот, и народ Божий оказался в египетском рабстве. Но Бог потрясающим образом освободил своих избранников и вывел их из Египта. Это событие вошло в историю под названием Исход. И возглавил его Моисей. В безлюдной и дикой местности Бог заключил с Моисеем другой завет, более полный. Бог пообещал ещё большее благословение, а также более полное общение. А это означало, что еврейский народ становился народом завета Божьего. Если избранный народ хотел наслаждаться благословениями завета, он должен был хранить верность Богу, поклоняться только ему и исполнять наставления, которые он дал. Эти наставления легли в основу закона Тора по-еврейски, то, что мы называем Ветхим Заветом. Наставления и 10 заповедей охватывали весь объём требований, которые Бог выдвигал своему народу. Цель этих требований состояла в том, чтобы народ Божий был особенным народом. Этот народ должен был держаться обособленно от других народов, язычников, окружавших его, чтобы быть святым. Знаком избранности для мужчин служило обрезание без которого они не могли считать себя евреями. Основой Завета стала исключительная привилегия еврейского народа знать истинного Бога. Символически это нашло свое отражение в том, что Бог открыл своему народу свое имя, чтобы этот народ знал его как Иерусалим иегова яхве имя иегова являлось настолько священным что его никогда не произносили вслух и никогда не писали впрочем написание этого имени как иегова является всего лишь предположением поскольку существует варианты Это имя Бога, которое встречается на страницах Ветхого Завета более 6000 раз. Обычно заменяется словом Господь. Вопреки ожиданиям в взаимоотношения еврейского народа Израиля и Иеговы шли не по накатанной дороге. Взлёты и падения евреев на этом пути и составляют повествовательную канву Ветхого Завета. И вот в конце концов, после сорокалетнего скитания по пустыне, на которое он был обречён из-за своего неповиновения Богу, еврейский народ овладел большей частью территории, обещанной ему Богом. Евреи создали своё царство, которое достигло наивысшего расцвета, приблизительно около тысячного года до нашей эры во время правления царя Давида ради Давида величайшего из еврейских царей Бог вернулся к своему завету и дополнил его ещё одним обетованием он пообещал Давиду что у того будет прославленный сын и что род Давида никогда не прервётся и всегда будет царствовать. Пророчество практически исполнилось в Соломоне, сыне царя Давида, который построил прекрасный храм, ставший свядоточием еврейской и иудейской религии. Царствование Давида, а затем и Соломона стало эталоном в еврейской истории. Царь Божий правит в мире справедливости и процветании над еврейским народом, живущим на еврейской земле, на земле обетованной. Однако славные дни быстро миновали. И обстоятельства приняли трагический характер. При потомках Соломона царство разделилось на две на северную и южную части. И исключительное почитание Иеговы, что являлось основой завета, перестало быть исключительным. Северное царство вскоре потануло в языческих практиках и анархии. В 722 году до нашей эры оно было завоёвано ассирийцами. Ассирийцы выселили большую часть населения на территорию, которая сейчас является северным Ираком. А на освободившихся землях расселили другие, также покорённые ими народы. Так появились сте кого впоследствии назовут «самарянами», народ, который иудеи никогда не признавали своим ни по этническим, ни по религиозным признакам. Южное царство, управляемое царями-потомками Давида, исплоченное вокруг Иерусалимского храма, внешне выглядело привлекательнее. Однако Южане тоже отошли от поклонения Иегове и были завоёваны вавилонянами в 586 году до нашей эры. Храм был разрушен, и многие из народных вождей были уведены в Вавилон. Он располагался на юге современного Ирака. Часть населения бежала в Египет и другие страны. В 539 году до нашей эры Вавилон покорили персы, и еврейским пленникам было позволено возвратиться на родину. Однако вернулись далеко не все переселенцы. Значительная еврейская диаспора осталась за пределами Израиля. Люди не пожелали отказываться от достигнутого благополучия ради неопределённости, стоявшей за словами: "Возвращайтесь домой". Несмотря на чудесное освобождение, положение еврейского народа уже никогда не было таким, как до вавилонского плена. Евреи не обрели независимости, И правление язычников продолжалось. Просто владычество Вавилона уступило место владычеству Персии. У евреев больше не было царя. И хотя храм был восстановлен, он уже не имел прежней значимости. Раньше евреи пребывали в уверенности, что Бог обитает в храме Соломона. Однако в отношении восстановленного храма у них такой уверенности уже не было. Возможно, поэтому иудейская религия отошла от исключительно храмового поклонения богу, и акценты сместились в сторону отдельных местных центров, получивших название синагога. Осуществление великой надежды на Божьего помазанника, царя который бы царствовал во славе над еврейским народом в земле обетованной, отодвигалось всё дальше и дальше. Ко времени рождения Иисуса столетия спустя положение не изменилось к лучшему. Власть и влияние язычников теперь казались непоколебимыми. Персов сменили греки, которых в свою очередь потеснили римляне. Царь Ирод, который произвёл великолепную реконструкцию храма, на деле был римским ставленником и весьма сомнительным иудеем. Основополагающие институты иудейской веры цари, пророки и священство, либо исказили свою сущность, либо прекратили существование. Царская власть закончилась с вавилонским пленением. Пророков не было со времён возвращения из плена. Голос последнего из пророков, как полагают, это был Малахия, прозвучал где-то около 450 года до нашей эры а священники, занятые политикой, отстаивали интересы Рима. И тем не менее, евреи продолжали верить, что они Божий народ Завета. И поскольку Завет был нерушимым, они знали, что Бог сохранит верность Ему и в один прекрасный день освободит их. Их надежда была устремлена к обещанному царю, к мессии, по-гречески Христу из рода Давидова. Существовало множество представлений о грядущем мессии. Однако большая часть евреев верили, когда он придёт и воцарится, он освободит народ Божий от врагов его принесёт справедливость мир и святость Израилю с приходом мессии Израиль обретёт величие и славу и станет благословением народом всего мира хотя принято было считать что мессией будет человек однако от него ожидали вечного царствования и божественной мудрости а это уже предполагало, что Мессия должен обладать особыми сверхчеловеческими качествами».